Биль. Обеспечить прекращение федерального надзора за собственностью индейцев Чепева из племени ч е р е п а ш ь е горы в штатах Северная Дакота, Южная Дакота и Монтана, а также отдельных его членов для оказания помощи в упорядоченном переселении таких индейцев в районы с большими экономическими возможностями, равно как и для других целей. Вот оно это слово «прекращение». Оно встретилось в первой же строке сухого первого предложения и мгновенно заменило в сознании Томаса слово «эмансипация» с его мощной аурой пространства. В газетах автор б и л л я окружал свой законопроект облаком возвышенных слов «эмансипация», «свобода», «равенство», «успех», которые скрывали его истину – прекращение. прекращение требовалось добавить всего одно слово бытия Ветер заставлял дребежать з металлические желези на окнах завода Томас натянул куртку Он окончил восьмой класс лишь в 18 лет потому что ему приходилось работать с отцом Они собирали урожаи, опять засевали поля, пропалывали сырняки и потели под безжалостным солнцем. Однажды летом он выкопал колодец. Закончив восьмой класс, Томас попытался заняться самообразованием, в основном читая все, что мог найти. Когда ему требовалось успокоить разум, он открывал книгу. Любую книгу. Потом он всегда чувствовал себя отдохнувшим, даже если книга оказывалась плохой. Так что... Не слова в остальной части законопроекта мешали пониманию, а то, как они были соединены одно с другим. Сенат и Палата представителей Соединенных Штатов Америки, объединившись в составе Конгресса, утверждают, что цель данного закона состоит в том, чтобы обеспечить прекращение федерального надзора за трастовой и ограниченной собственностью племени Чепева, ч е р е п а ш ь е горы, в Северной Дакоте, Южной Дакоте и Монтане – и улучшить распоряжение собственностью, находящейся в федеральном владении, приобретенной или изъятой для управления делами таких индейцев, а также активизировать упорядоченную программу содействия переселению и размещению таких индейцев в самодостаточной экономике с тем, чтобы федеральные обязанности и надзор в отношении таких индейцев могли быть прекращены, поскольку в этом нет больше необходимости, и прекратить оказание федеральных услуг предоставляемых таким индейцам вследствие их статуса индейцев. Томас отбросил страницы. Сделал обход. Потом собрал бумаги, разложил их по порядку и засунул обратно в портфель. У него не находилось ответа. Осталось чувство пустоты, гудения, а также ощущение, будто тело превратилось в барабан, что любой может постучать в него и извлечь звук. и что этот звук, каким бы вызывающим он ни был, окажется бессмысленным, и что завладевший барабанными палочками знал это и был безжалостен. Он будет бить и бить, пока шкура Томаса не порвется. Кто был этот человек? Человек, бьющий в барабан? Кто составил законопроект? Томас хотел узнать ответ на этот вопрос. В то же утро Томас сделал дорогой телефонный звонок своему старому другу, и приятелю по школе-интернату Мартину Кроссу. Мартин был председателем совета племени Форт-Бертольде, резервации на западе Северной Дакоты, которую населяли племена Мандан, Арикара и х и д а ц а родное племя Мартина. Из воспитанника школы-интерната Мартин превратился в источник мудрости и выдающегося борца за права индейцев. Мартин сказал ему, кто бил в барабан. артур В. Уоткинс. «Он самый влиятельный человек в Конгрессе», — добавил Мартин Кросс. «Это нехорошо. Именно так. И я не знаю, имеет ли это значение, но он мормон». Томас помолчал. То, что сказал Кросс, показалось ему смутно знакомым. «Ты знаешь кого-нибудь из мормонов?» — спросил Мартин Кросс. «Не думаю. Они еще до тебя не добрались». Но погоди, они наведаются к тебе в гости. Это в их религии превращать индейцев в белых. Я думал, это проделки правительства. Это записано в их священной книге. Чем больше мы молимся, тем легче мы становимся. Я мог бы сбросить несколько фунтов. и Я не в том смысле, — засмеялся Мартин. Мормоны думают, что если ты последуешь их примеру, твоя кожа обесцветится. Они называют это легким и радостным. и придется потрудиться н а твоей жесткой старой шкурой. И н а твоей тоже. Томас прервал разговор, вспомнив, что племя разорено. На самом деле, его финансовое положение было даже еще хуже, чем он думал, когда брался за работу, за которую ему полагалось платить 30 долларов в месяц. В действительности, он еще ни разу не заплатил сам себе. Но зато он теперь знал, как зовут сенатора, проталкивающего этот законопроект в Конгрессе. Артур В. в о т к и н с